Глава пятая. «А это мой сын Виталий», — представил он сидевшего в углу длинного юношу, которого Саша Николаевич не заметил при входе. Юноша встал, вытянулся и поклонился, но не по направлению к гостю, а несколько в сторону. Он слепой, — пояснил Беспалов, «садитесь, пожалуйста». Саша Николаевич сел, не заставляя себя просить вторично, — Ему, конечно, хотелось побыть в обществе замечательной, красивой девушки, приглядеться к ней и проверить, действительно ли она так хороша, как кажется с первого взгляда. «Так сколько стоит комната за месяц?» – спросил он, обращаясь к Беспалову. «Вы хотите помесячно?» – спросил тот, нахмурив брови, сделав серьезное лицо. «Да мне все равно, тут срок не играет роли, угодно вам так на год». «На год? И со столом?» «Что же, пусть будет со столом». «Да, если со столом...» Беспалов предлагал эти вопросы, а сам обдумывал, сколько ему спросить с этого, по-видимому, совсем неопытного молодого человека. Он уже видел, что обыкновенную цену возможно увеличить до необыкновенной, но прикидывал только размеры последней, чтобы вышло не слишком много и не слишком мало. «Вот что я с вас возьму», — наконец решил он. «Со столом и услугами, словом, на всем готовом 45 рублей в месяц». Он выговорил это и остановился, Маня как будто вздрогнула и взглянула на Беспалова. По тогдашнему времени эта цена была очень высокой. Самое большее, на что они могли рассчитывать, это 20 рублей, которых и то было за глаза, а тут вдруг сразу 45. Сам Беспалов словно смутился и, потупившись, умолк, стараясь поскорее придумать какой-нибудь почетный предлог для отступления. Но Саша Николаевич ничуть не был смущен. Привыкнув проживать тысячу рублей в месяц, он даже никак не ожидал, что можно устроиться на всем готовом всего за 45. Для него это было приятное открытие. В порядочном ресторане пообедать вдвоем стоит почти столько же. А тут и стол, и помещение. «Я согласен», — заявил он. «Комнату оставьте за мной. Угодно вам получить задаток?» Беспалов просиял. «Позвольте, я сию минуту расписочку», — заторопился он. «Очень приятно. Какой угодно размер задатка?» Саша Николаевич улыбнулся и ответил. «Да все равно. Ну, двадцать рублей. Довольно?» Вполне подхватил Беспалов очень приятно. На двадцать рублей? Красавица Маня и по ближайшим, так сказать, рассмотрения не только не потеряла, но, напротив, выигрывала. Чем больше всматривался в нее Саша Николаевич, тем больше она ему нравилась. Сматривался он осторожно, уголком глаза, и был уверен, что это никому не заметно. Наняв, не торгуясь, комнату, он умышленно ограничился с Беспаловым деловым разговором, чтобы показать молодой девушке, что вовсе не желает навязывать ей свое знакомство». Вручив задаток и получив расписку, Саша Николаевич раскланялся, причем отвесил Мане самый изысканный поклон. Она ему ответила простым и милым кивком головы без всякого жеманства, так свободно, как могла это сделать только очень хорошо воспитанная девушка. Вообще, Саша Николаевич должен был убедиться, что в Мане не было ничего мещанского, несмотря на всю мещанскую обстановку, окружавшую девушку». Беспалов проводил Сашу Николаевича до входной двери и даже голову высунул на улицу, а затем, вернувшись в столовую, широко расставил руки, притопнул и повернулся полным оборотом, распустив пол и халаты по воздуху. «Какова штучка?» – произнес он, прищелкнув пальцами. «Всю жизнь, можно сказать, не везло, и вдруг такой сюрприз. Теперь обернулся он к молодой девушке. Вам одно могу сказать, сударыня – не зевай». Маня взглянула на него, не подымая головы, и продолжала шить. Беспалов снова расставил руки, но на этот раз не повернулся, а присел. «Не желаете удостоить ответом? И без тебя, мол, все знаю и понимаю. Даром, что смиренный вид на себя напустили, будто шитью всецело преданы, а на самом деле все видели». Маня наморщила брови, недовольным движением передвинула шитье на коленях и проговорила. «Да будет вам». Нет, не будет», — подхватил Беспалов. «Сорок пять рублей в месяц, и это не торгуясь». «А глазами-то, глазами-то так и косит на тебя. И я прямо говорю тебе, Маня, не зевай. Он человек, видимо, высшего круга, и манеры, и осанка, и прочее. Связи, видимо, в высших слоях, карьера не нам чита. Залетит высоко, а ты за него вовремя уцепись, чтобы он тебя и потянул. А упустишь время, потом не достанешь». «Я одного не понимаю», — остановила его Маня. «Зачем вы назвали меня воспитанницей?» Беспалов повертел пальцами у себя перед лбом. «Потому, сударыня, что у меня игра ума и сообразительность. Скажи я ему, что вы моя дочь, да может, он бы и внимания на вас не обратил, потому к вашей внешности такой отец, как я, вовсе не подходит. Но ну, воспитанница на воображение действует, и сейчас же сочувствие, бедная, детская девушка, вероятно, страдает, а бог ее знает, может, она игравского происхождения. Да ведь все это неправда». «А вы попробуйте, проживите правдой. Да уж будто вы и сами такая правдивая». «Неправда, которая может быть легко раскрыта», — договорила Маня. «Ну, улита едет, когда-то будет», — протянул Беспалов. «А пока что 20 рублей задатка в наличии и 45 рублей ежемесячно в будущем. Я полагаю, что у него и теперь должны быть средства хорошие». чего это вы полагаете?» — вдруг спросил слепой из своего угла. «По-моему, он нищий». «То есть как это нищий?» — рассердился Беспалов. «Да кто же с хорошими средствами станет 45 рублей в месяц за комнату платить? Один мизер», — проговорил он тягучи глухим голосом и снова погрузился в свои думы. Беспалов махнул на него рукой и стал выбивать трубку о подоконник.